Глава 8. Вермонт продолжал крушить все вокруг. Безумие казалось, владело его разумом. Граф Терри не хотел приказывать своим людям остановить ополоумевшего герцога, но не мог допустить, чтобы тот обгорел или причинил себе тяжелое увечье. Внезапно странный протяжный хриплый вой раздался из уплотнившегося тумана. Ваше сиятельство, это не просто волки. Нам нужно приготовиться к бою сказал Верк, начальник его стражи. "Да, ты прав". Тери крепко выругался. "Создать периметр, всем быть наготове". Он решительно шагнул в густой едкий дым навстречу повернувшемуся к нему герцогу, раскидывая ногами тлевшие головешки. "Милорд Волкодлаки!" Его светлость, почерневшая от копоти, обгоревший рукой выхватил длинный меч, дремавший до этого в ножнах. Я отбросил ногой горящее полено. Вновь раздался одинокий, хриплый, леденящий душу Где-то неподалеку яростно завыло еще несколько оборотней. Потом еще и еще. Голос смерти множился с каждым мгновением, нарастая, как снежный ком. Проклятые твари, зарычал герцог, вытаскивая здоровой рукой висевший у него на поясе кинжал. Из плотного тумана выпрыгнуло несколько оборотней. Обнажив клыки, они молча взвились в воздух. Один из воинов упал, когда мощные челюсти, пробивая наруч, сомкнулись на его руке. Бросившийся вперёд зверк разрезал серебристый мех, брызнула темная кровь. оборотень взвыл и отпрянул, оставляя багровые следы на снегу. Другой твари повезло меньше. ее тело рассек надвое меч гнесса личного оруженосца графа. Еще два огромных волкодлака выскочили из тумана и схватив одного из молодых воинов, в мгновение ока утащили его в серый мрак. Вдруг, где-то на границе тумана, возникло призрачное сияние. Словно раздвигая туман, на опушку вышла собака громадных размеров, с длинной пылающей пламенем шерстью. Отцепинив от страха, люди попятились к пожарищу. А создание хаоса завыло страшным воем и затрясло головой, отчего искры полетели в разные стороны. Герцог шагнул вперед и сплюнул: "Иди же, сразись со мной, тварь". Из тумана раздался хриплый каркающий смех. Оттуда навстречу Виру вышла древняя старуха в красной накидке, с темным, как перезревшая слива, сморщенным лицом, длинным крючковатым носом и белой гривой нечесанных волос. Её зелёные мутные глаза горели зловещим огнём. Погоди, милок, прокаркала она. Позади меня двадцать волкодлаков, и они только и ждут момента, полакомиться вашей плотью. А у меня к тебе дело. Отдай мне своё колечко, и я вас всех отпущу. Вир в бешенстве метнул клинок прямо в сердце старухи, но тот отскочил ударившись о прозрачную преграду. Повороная какой. Процокала ведьма языком и мерзко захохотала. А ведь я могу еще попросить о поцелуе, и чтобы ты взял меня прямо здесь, на снегу, перед своими воинами. Герцог поднял руку с мечом и посмотрел на кольцо, которое горело багровым пламенем. Ты его не получишь, демон. Старуха щелкнула пальцами, и к ее ногам из тумана упало тело молодого воина. Подняв его окровавленную голову, она показала на толстый черный ошейник, обвивавший его шею. Смотри, это моя новая игрушка. Он будет насиловать, приносить в жертву, защищать свою госпожу своим никчемным телом. Он теперь мой навеки, как и все твои спутники. Не помня себя от ярости, Вер прыгнул вперёд и снёс голову молодому парню. Неведомой силы удар отбросил его на снег. Следующим будет граф Терий. Раздался бездушный каркающий голос. Словно в трансе, он сжал кольцо. В голове шумело и нарастал звон. Он как бы издалека услышал свой собственный голос. Поклянись на крови, тварь, что отпустишь. Улетая в небытие, что-то шептал, пока сознание не покинуло его. Очнулся Вермонт в родовом поместье, на широкой кровати в своей опочивальне. Первое, что он увидел, открыв глаза, был родной брат его матери, дядя Тарн, сидящий в кресле. Герцог Тарн Валентис состоял на службе у короля Вильтрания, Аргальда благородного. Он основал рыцарский орден Божественной триады получивший официальное признание его высокопреосвященства Вильтрании. Острая боль сверлила всю правую сторону головы герцога. Он поднёс забинтованную руку к лицу и машинально отдёрнул. Больше нет родовой защиты, Вир. Но я рад, что ты выбрал жизнь. «Терри и остальные, выдавил герцог. Почти все живы. Терри и Верк тащили тебя полумёртвого, когда у других уже не осталось сил. Они рассказали, что ты заключил сделку с демоном и отдал родовой артефакт в обмен на их жизни. Он опустил голову. Его сознание не могло смириться с потерей жены. Словно прочитав его мысли, Торн Валентис добавил: "Сначала я остановился в замке с небольшим отрядом, собирал сведения. Мой король обеспокоен слухами о появлении демонических тварей на границе с Вильтранией. По пути в поместье мне уже доложили о пропаже твоей жены. Я просто не мог поверить. Прости, Вир. Мне очень жаль. Молодой герцог крепко сжал челюсти, едва сдерживая дрожь от переполняющей его ярости. Они забрали самое ценное, что было лично у него, но им никогда не получить главную реликвию его рода легендарный Огнев меч, который по преданию был выкован из упавшего с неба металла, самим огнем учеником Кассиля. Рад, что ты приехал, я дам тебе людей. Ты должен увести наш артефакт из замка в Вильтранию и надежно спрятать. Я нужен им живым. Полагаю, чтобы смог привести их к нему. Рано или поздно у нас мало времени, сказал герцог. Ты прав, Вир. Силы хаоса крепнут слишком быстро в нашем мире. Возможно, они уже завладели одним из утерянных артефактов. Нельзя допустить, чтобы огнев меч оказался под угрозой. Тарн смотрел с грустью на племянника. Ему хотелось забрать его с собой, подальше от Таленского леса и пробуждающегося древнего зла. В его глазах тот по-прежнему оставался мальчишкой, которого еще многому надо научить.